Часть пятая. Нилсонов смотрел на карту Москвы-реки и ее сильного изгиба, который она совершает через центр города. Вот что он имел в виду, вдруг подумал Нил. Петропавел указал именно на этот изгиб. Но если кому-то удастся пересечь город по суху, то длинный круговой путь займет вместо двух часов всего пару десятков минут. Не особая экономия, но... Нилсонов взял лист бумаги и прочертил овал — крутой изгиб Москвы-реки. Река входит в город с запада, пусть чуть севернее, где соединяется с каналом, и дальше их воды текут вместе. Через весь город к Южному порту, Перервинской плотине и далее. Но это все неважно. Главное — это крутой изгиб в центре. Крестиками Нил Сонов пометил опорные точки и стрелкой указал путь по реке к Пироговскому братству, а кружками — посты гидов. Если бы я был лазарь, ну или условный лазарь, был тем, кто за всем стоит, как бы я думал. Нил Сонов пристально разглядывал получившийся рисунок и сверял его с картами. Предположим, лазарь-убийца и лазарь в моей лодке, замеченной в Пирогово, одно лицо. Как бы я действовал? Совершенно очевидно, я нашел бы в этом изгибе самое узкое место, до начала постов и прошел бы его посуху. Река входит в центр города, затем сворачивает, делает изгиб по Шкуробьевым горам, где расположен университет, и снова возвращается в самый центр, практически к стенам Кремля. Вот такая водная артерия. И выходит, что самое узкое место — Новый Арбат, от Кремля до гостиницы «Украина». Может быть, это путь горха? С точки зрения логики, узость места вполне. Но там окно 317. Новый Арбат непреодолим. Все же боковые соседние улицы кишат тварями тумана, а на садовом кольце, который Арбат пересекает поверху, вообще основные логово москвичей. Там в автомобильных тоннелях творится мрак. Конечно, будь я лазарь, очень заманчиво выйти на быстроходной лодке от Перервинской сторожки, бросить лодку, пересечь город по суху кратким путем и снова выйти к реке, где тебя ждет другая лодка с намалеванным моим знаком на носу. И никакие посты, не ни то что университет, миновать не придется. Но только окно 317. И все равно путь в Пирогово получается долгим. За сутки не управятся туда-обратно. Получается... Либо эти два Лазаря, убийца в веселой сторожке и путешественник в моей лодке, разные люди, либо... — Ничего не получается, — хрипло обронил Нилсонов. — Не там ищу. И вообще, с чего он взял, что это один и тот же человек? Лазарь-убийца сделал с помощью какого-то неведомого чудовища в веселой сторожке свою черную работу и подался в бега. Мотивы его неясны. Хотя у Петра Павла явно есть какие-то догадки, которыми он пока предпочел не делиться. А вот второй перевертыш. Крот брата Демиана в университете плавал к своему хозяину. «Не там ищу. снова процедил Нилсонов. «Так тоже не получается. Зачем шрамы, зачем мой знак на носу лодки и, главное, филигранное совпадение сроков, убийство, визит в Пирогово и все это в тот день, когда единственный пост, который никак не обойти», Высокий дозор на выходе канала из города оказался без смены, обезлюдел. Не, -а -а, протянул Нилсонов. Главное, не это вдруг понял он, а то, что Петропавел велел ему отыскать путь горха. Посоветовал, конечно. Только знаем моего совет. Значит, Петропавел тоже убежден. что кто-то воспользовался темным и, вероятно, жутким путем через город, чтобы свести время к минимуму и уложиться в одни сутки. Вот что значит его совет. Петропавел убежден, что кто-то прошел путем горха, чтобы успеть в Пирогово и обратно, вернулся на плотину и завершил начатое. Убийцы и путешественник — один человек. Оба Лазаря — одно. И Нилсонов за предоставленные ему трое суток обязан отыскать страшный сухопутный путь через накрытую туманом Москву. Значит, как он должен мыслить? Как можно пройти путем горха, древнего порождения тьмы, следы которого вот снова появились этой черной весной? Но как пройти сквозь туман? Скремлены. Кто это мог быть? Кто в университете в состоянии пройти путем горха?» «Этот человек гид?» — ошеломленно прошептал Нилсонов. «Скремленные». Неожиданно овал изгиба реки перед его глазами поплыл. То ли от перенапряжения, то ли от утомления, от бессонной ночи. «Поплыл!» а потом и сам лист бумаги растворился перед ним, образуя по своему контуру темный провал. И Нелсонов на миг угодил в него, провалился как в омут в раззявленное отверстие бездны. Всего лишь на миг, но ему хватило. Когда он пришел в себя, его руки била мелкая дрожь. Он снова побывал в веселой сторожке в ту роковую ночь. Только сейчас это был не сон. — А что? — Воспоминания. — Этот человек — гид, и... — Нил дернул головой. — Но страна теней лжет. Она всегда лжет. Он угодил в ее путы много лет назад, и сейчас она не хочет отвязываться. Показывает то, чего не было. Могло бы быть, но... — Ты играешь со мной, да? — Сипло проговорил Нилсонов. — В чем ты хочешь меня убедить? Страна теней. Нил. поднялся со стула и пристально уставился на лист бумаги со сгибом реки. Нет, все не так. Не получится у вас ничего, страна теней. Нилсонов помнит каждую свою минуту накануне этой роковой ночи. Прекрасно помнит. И Петропавел ему верит. Иначе бы не велел отыскать путь горха. Доверие в его глазах или сочувствие. Резануло с давно забытым смехом. Было подлинным. А хохочущий император тоже лжет. — Отцепитесь от меня, — процедил Нилсонов. — Плевать ему на смех. Император лгал с самого начала. И в тот первый раз тоже. Они нашли тогда его уязвимое место, но больше Нил этого не допустит. И вдруг он понял, что надо сделать. Считать, жестко произнес Нилсонов. Он крепко сжал кулаки и костяшки его пальцев хрустнули. Считать. Максимальную скорость байдарки, чтобы уложиться до пироговой обратно. Максимальную скорость байдарки от перервенской плотины, где стоит веселая сторожка, до точки А, где-то в центре Москвы, а потом от некой точки Б до пироговой обратно. Определить время. Тогда оставшийся отрезок от точки А до точки Б. и совпадет с путем Горха. Точнее, он и есть этот путь. Нилсонов давно уже взял ситуацию под контроль. Плевать ему на хохочущего императора все давно в прошлом. Он приступил к расчетам. Положил в их основание все необходимые временные лаги, чтобы свести погрешности к минимуму, и понял, какие у него вопросы есть к Петропавлу. Во сколько стрелок в его лодке открыл огонь по речным скитальцам? Во сколько именно? Как можно точнее, чтобы просчитать расстояние? Что может означать убийство гидов в одну точку? Почему все смертельные ранения нанесены вместо укуса с Кремлина? Что стоит за этим? Петропавел явно доверяет ему. Но почему тогда полностью не раскрывает своих карт? Нилсонов считал. сверяясь со старыми картами и разделяя весь возможный путь на отрезки, упорно считал. Эти точки — А и Б. Все еще таились во тьме, но совсем скоро он вынудит их показаться. Он не оставит им шанса. Отыщет вероятные отрезки совпадения сначала на карте, а потом возьмет манок, что висит тайным ожерельем на шее каждого гида, вызовет из тумана своего скремлина И разыщет путь Горха. От точки А до точки Б. А пока Нилсонов считал и игнорировал назойливый смех императора где-то на грани слуха, на грани тьмы, что поджидает нас порой в наших дурных снах, игнорировал хохочущую попытку ответить на третий вопрос. Ты хочешь знать, почему Петропавел не раскрывает полностью своих карт? Точно хочешь? — Но ведь тебе известен ответ. — Ага. Давай-ка произнесем его вместе. — Потому что... — Ага. Нилсонов заставил его заткнуться. Пусть проваливает в свою страну теней. Им больше не удастся играть с ним. Но перед тем, как голос хохочущего императора угас окончательно, Нил все же успел услышать. Петропавел не раскрывает, ага, не потому ли, что снова вернулась страна теней.